Далі записано розповідь Євгена Грицяка. Студія один плюс один. Це Грицяк. нас щетельно обстрілюють по п'ятеркам, а рядом стоять сумки, це, знаєте, лагерні прислужники адміністрації фрутами арматурными, с ножами, и первую пятерку обыскали, чтобы ничего ни у кого не было, бросают им на сиденье, Они бьют, сбивают с ног, бьют ломы, приставляют ножи, ногами прыгают. И они считали, что получится буча, и под видом смирения они перестреляют нас, как заявил мне подполковник Саричев, там, был начальник первого дела, мы вас половину тут перережем. Ага, ага. А вот заключенного в 1953 году, вот, вас, например, да, могли убить так просто? Могли. Могли бы, да? Могли. И убивали? Да. Ага. Процитирую документ из спецфонда Государственного архива Российской Федерации 27 мая 1953 года. Тюремное управление МВД СССР, оперативный отдел. Дело с материалами по ликвидации массовых неповиновений заключенных в горном лагере МВД. 25 мая сего года младший сержант Дятлов, разводящий в производственную зону кирпичного завода, безо всякого основания открыл автоматную стрельбу по заключенным, находящимся в жилой зоне пятого го лак отделения. В результате ранил семерых заключенных. Эти факты озлобили зака 4 и 5-го в количестве 7 тысяч человек. Последние отказались выйти на работу, ведут себя крайне возбужденно, отказались выполнять распоряжение администрации лагеря, выставили категорическое требование о выезде Московской комиссии. След за пятым, Восстал шестой каторжный женский лагерь. И сегодня в нашей студии Вера Абрамовна Мишне, работавшая в той смене, которую должны были вести с объекта в зону шестого лагеря. Вера Абрамовна, значит, что, так все и было, да? Мы ожидали конвоя, который да. нас поведет в зону. Ага. В И вот э, девочки там с э, мужчинами перебрасывались записками, угу. требовали, чтобы они прекратили, они не прекращали. И вдруг развелась пулеметная очередь по пятому лагоделению. Вот так это началось. В одночасье все лагеря, угу. особо режимные, по Норильску забастовали, угу. включая и каторжные зоны. Угу. У нас тоже была каторжная зона, благоделения на замке от нас. Так. И... Ну вот так началось. И вот все забастовали, и вы решили поддержать мужчин, да? Дело в том, что я... И такие, как я, которые родились в Советском Союзе и выросли в нем, не поддерживали это. Mm -hmm. То есть, когда нам предложили выйти за работу, мы вышли на работу. На следующий день? Да, на следующий день. Ага. Uh -huh. Человек 80. только тех, кто родился в Советском Союзе. А было сколько всего? Две с половиной тысячи еще каторжная зона, не помню, сколько в ней было. И всего 80 вышло на работу. Да. Ага. Но вы понимали, да, чем это может грозить лично вам, если вы примкнете к восставшим и так далее? конечно. Нас не привели в зону обратно, потому что начальству стало известно, что нас вырезать всех собирается барсующие. Сегодня у нас в гостях фельдшер, медсанчасти того самого пятого лаг-отделения, в котором 25 мая 1953 года раздались выстрелы. Это Побиск Георгиевич Кузнецов, осужденный по статьям 17, 58.8, 58.10 и 58.11. Побиск Георгиевич. Да. Значит, расстрел на заключенных в пятом лагере произошел около шести часов вечера. А что было дальше? Ну, просто нужно было знать, как все это готовилось. Угу. В первую очередь ликвидировали стукачей, которые бегали к оперуполномоченному МВД и КГБ. Сарычев как раз там был. Не вот. спросил, что он бегает туда. Он еще раз через некоторое время находят труп в Бегать туда перестали. После этого пошел второй этап. Вот и бригадиров меняли. Бригадиры были из бывших уголовников, но уже не воры, а поскольку бригадиром вор настоящий не может быть. Но эти довольно здоровые. Начали их менять. То есть приходит кто-нибудь из короля Леонидского этапа и говорит, «Ты не хочешь быть бригадиром». Вот бригадиром будет он. Ну когда там эти начинают турки шибко себя нехорошо вести, то их после привозят в виде трупа с котлована 16-метрового. Через некоторое время все. Все контакты между зеками и начальством были обрезаны. Это было уже перед этим, uh -huh. перед 25-м. Поэтому до, до этого уже было все сделано очень хорошо. Павел Георгиевич, а вот да. до этого вам приходилось слышать э, выстрелы в зоне? В зоне выстрелов не было. Угу. По инструкции, как после выяснилось, стрелять в зону не разрешалось даже часовым на вышках. На часового на вышке можно было бить кирпичом, он не имел права стрелять. Он мог стрелять только в запретную зону. И о чем говорили раненые, которые поступили к вам? Что раненые рассказали? поступили не ко мне. Раненых отправили в единственное хирургическое отделение, было в четвертом м Их повезли туда. Да. И по дороге один из них умер. Вот такая вот история была, но с этого началось. Так, а, Вера Абрамовна, хочу спросить вас, вы не помните, что кто-то принуждал вас насильно принкнуть к восставшим? Единственное, что они делали, пищу в человек выливали, которую нам возили, кухня-то была в основной зоне. Так. Вот, в общем, как могли, гадили нам. Уже вечером 25 мая волнения перекинулись в 4-й лагерь. Заключённый этого лагеря Андрей Михайлович Любченко, осужденный в 17 лет, был одним из самых молодых участников восстания. Я приглашаю Андрея Михайловича в студию. Андрей Михайлович, ну и как вы узнали а, о начале восстания? Ну, короче, по зоне было уже, я был находил в четвертой зоне, вот вместе с моим, значит, одна, как говорят, к однокашникам, mm -hmm. да? Типа того, что, вот. Не выходить на работу, ну, за бастовка с удовольствием не выходили на работу. Я лично поддерживал это, потому что ну, вот нас разные годы, мне в 17 лет взяли эту каталашку. и до 89 -го года я был 101 км. километр. Гостинцев в Москве не принимали, в Киеве не принимали, в таких центральных городах не нет. Жену с детьми принимают, а мне иди на вокзал. Отцу родному, значит, 70-летию дать металл первый, да. 21 декабря. Угу. Дали. вот. И что толку, денег мы не получали, номера носили, два письма в год, если родственники пишут, а если не родственники, письма тебе нету, все, проходила цензура, mm -hmm. Вот, ну, в общем, режим был сумасшедший, естественно, я поддерживал это. С пятой зоны на флажках передали нам у этот, на горстрой, это было очень С близко, вашего что ранили... Шестерек и один убит, и погиб Вот это, это классная классная, Плоска, на Да. да Морячки да, передали да, да. Там вся подводная да. лодка одна сидела Ах, вот оно Так, и что, и как вы решили действовать? Ну как, поддерживать да. Не бежать за зону, как другие бежали Ну, мой там десяток убежал Через проволоку Потом кричали, сдавайте с враги народа, да. извинники и прочее, прочее. Стало быть, к четвертому а относилось отделение горстроя. Да, так я понимаю? а я и я там был, ты относ... работали на строительстве гражданских объектов. Да, да. да. А, кстати, вы знали кого-нибудь из, э, э, из горстроя? Кого-нибудь? Начальников? Да, вообще э, знали кого-нибудь, да? Муравьево там или... было, потом... С, с кем вы дружили? Дружили с кем? А? Дружили с кем? Нетта. Я просил, чтобы разыскали его здесь мы. Нетта, это нет братный профутболист брат Игорь да. Нетта. Лев Александрович. Ага, Нетта. А что, давно не виделись с ним? 54-го года. 55-го. 55-го 55 -го. 55 -го. не виделись Да, не видел я его. Как его имя -э -э Лев Александрович. Я надеюсь, встреча с вашим другом будет для вас приятной неожиданностью. Сегодня Лев Александрович Нетта у нас в студии. Вот радость. Здравствуйте. Сколько лет, Я Что-то пропускал я тебя. Ты был в Норильске, я был в отпуске как раз. И Мне сказали, что в ну, музее я. Как получается в жизни? Я очень рад. Ну, присаживается на это в ладно? Спасибо. А вы на ту, на свое место. Она ага, присаживается. Ну, Итак, Лев Александрович, а как в Горстрое узнали о, о выступлении в зоне? Таким образом. Ну, например, я работал в механической мастерской на, на Горстрое. Угу. И я узнал, когда загудели гудки. И мне сказали, что. Что случилось в пятом оконделении, то сейчас мы поддерживаем, отказываемся уходить в зону, работу прекращаем, в зоне. вывешиваем черные флаги и будем солидарны. Будем требовать, что пришла комиссия, разобралась со всем с тем, что началось у нас на Норильске, Потому что э, это было э, не первый случай убийства заключенных. А вот были да, были какие-то сомнения, раздумья по поводу того, чтобы поддерживать пятый лагерь или нет? Ведь у вас-то не было расстрелов? Э -э нет, абсолютно никакого сомнения не было, потому не было. что э общий такой настрой был, и, такой, что, ну, э -э уже надоело жить в таком угу. режиме, в таком состоянии. Говорится, мы не были рабами духовно, угу. но все равно физически мы, Были в очень в таком тяжелом положении. А вообще был такой акт отчаяния, можно сказать? Да, вот, да? акт отчаяния определенный был, безусловно. Понятно. А какие вообще были формы протеста в то время? Вот до восстания еще. Невыход на работу, Максов. Максим. Вот не выход на работу. Максим. Так, побеги были? Ну, побеги, знаете, я был на колоргоне, когда возвращали. Четверо убегают, трех возвращают. Так что а -а -а. дело сложно. Нам бежать некуда. Ну, тундра. пока вы до железной дороги дойдете Еще... через Тайгу там четвертого ну, да. съедают да, по рос... дороге. И... То есть тундры даже, наверное, расстреливались самолетов? да, догоняли? Нет, Нет? Там, там местные были, вот которых показали в, это... там, в «Холодном лете 53 й да. Это точная копия того, что в ссылке было. Да. Там были избушки, эти местные, эти х... охотники. тунгусы, охотники, да, там... им за каждого беглеца... Ну так как было такое значит, ну, разговор, и вроде точно, 10 тысяч в то время денег давали. Да, а большое а когда бежит летом по тундре, там же везде болото, uh -huh. и вот он пройдет. Да, комары, там все прочее. Uh -huh. вот, и он пройдет несколько километров, обувь ползается, да? Uh -huh. И он голые ноги остается, он дальше не может идти. И находит на избушку, а тот принимает, принимает моя, моя, моя, uh -huh. там 100 грамм ему нальют. Uh -huh. И тут же он сообщает, что вот. Значит, беглеца поймал. Андрей Михайлович, вас арестовали э, в 46-м? Да. Вам было 17 лет? Да. Ну, там, начало... 17, вспомнился я. Ага. 18. Какое обвинение было предъявлено вам? Мне? Да. Статья украинская, 54.11. Это значит, изменение к родине и организация э, украинских националистов. Да. Павел Александрович, вам какая статья? Ну, я тоже был арестован будучи в армии на, Укра на Украине. Вот. Поэтому тоже украинская статья была. 54 й 1-б у меня была. Это военная? Военная. Что военная? Это, это военная. военная. Военная. А потом, когда нужно было в моему году, 25-го, ну, меня так, тихо, спокойно, чтобы рядом другие не видели и не знали, арестовали и предъявили меня к что я американский шпион. Я, конечно, отказывался. Три месяца посидел э, в подвале контрразведки. Применяли всякие недозволенные приемы, естественно, и карцеры, и наручники, и все что угодно. Uh -huh. Я отказывался. И потом мне сказали, что э, вы отказываетесь, значит, мы сейчас привезем сюда ваших стариков отца и мать, и вот перед ними вы все признаете. Ну, после этого я сказал, что... Да, я готов подписать вам что угодно, только не, не трогайте моих стариков. Я все подписал, что, мне только, что они только не написали. Uh -huh. Спасибо. А, Вера Абрамовна, а какое обвинение вам было предъявлено? Мне было, uh -huh. значит, статья 58А, uh -huh. а в решении особого совещания было сказано за шпионаж. Вот. Иностранцев я видела, когда проводили по Москве колонны пленных с сыном на руках маленьким. Вот все, что я видела. Спасибо. Евгений Степанович, вам? Организация украинских националистов. Участие в организации. Вот так. Спасибо. Значит, вы попали в горлак по нелепому страшному обвинению. Наверное, надеялись, что справедливость когда-нибудь восторжествует. А вот тогда, 25 мая, вы понимали, что теперь становитесь настоящими, не надуманными, а настоящими врагами советской власти? 25 Но я всегда был настоящим. Я украинский националист. Всегда? Да. Да. А вы это? Да. Но у меня уже это такая жизненная креда уже раньше создалась. Еще будучи в 1949 году на Красноярской пересылке, да. я встретился с своими друзьями, с ребятами и практически вступил в подпольную организацию. Угу. Я вступал в нее в 49 году, в мае месяце, это ровно 50 лет тому назад, будем так говорить, okay. на Красноярской пересылке. Ну и я, как говорится, был рядовым членом этой организации. По цепочке знал только определенный круг лиц. И всю картинку, естественно, я не представлял. А что за организация? Она называлась Демократическая партия России. Okay. Но я знал только одного человека кто вот меня принимал Смирнова. Также у меня были люди, которых я уже принимал. То есть у меня тоже была своя определенная группа. И перед глазами мне этот вот э, Сергей Дмитриевич, который говорил, что российская земля настолько перенасыщена кровью своих сыновей и дочерей, что мы, ставя перед собой цель свержения большевистской гидры, должны это делать мирным путем. А вот до сих пор в тайнике, на руднике рудный лежит какой-то смоляной шар. Вы слышали о нем? Ну, я не только слышал, а, а я его туда закладывал. Вы сами закладывали? Да, я сам его закладывал. расскажите два слова об этом. Что это такое? Что а там в нем? Там стоит один экземпляр программы партии, ага. устава и программы действий. Это написано на тонкой бумаге. Заложено... Значит, снаю, выбирает и залито все это смолой. Угу. Спасибо. Андрей Бекалович. Урагомя фактически не считали себя изменой Родины. Но сейчас в данный момент и в те годы я понял, что режим это невозможный. В документах, посвященных событиям 1953 года, начало восстания связывает с прибытием в горла карагандинского этапа Правильно. смутьянов, отличившихся в плаги. Вирус мятежа, как выразился Александр Исаевич, действительно занесли в горлах карагандинцы. Это так, да? Да, да, да. из тепла. М -м -м. А из кого состояли? А, из кого состоял этот этап? Кто? кто Украинские ходил? националисты. В основном? Да. Бывшие фронтовики, наверное, да? Наверное, да, конечно. Ну, да были, не нет, нет. Там Украину вывезли нет, 15 Я, 15 Я был, Что я, я, я их фронтовик. Так вы же Я с этого этапа. Так вы с этого этапа. Да. Пожалуйста, два расскажите, пожалуйста, это... что это за этап? Пожалуйста. Нас э, ага. туда вывезли для усмирения. Так. Потому что в Караганде было это сложно с нами сделать. Вокруг наших лагерей в Караганде были наши переселенцы, uh -huh. наше население. И этого сделать невозможно. Uh -huh. И нас бросили самых подозрительных, самых, так как они говорят, отъявленных. У Норильска. Но что, действительно вы были такие, отъявленные? Да, что, да, мы там постоянно вели борьбу, постоянно боролись. Кроме прибытия в Норильск карагандинского этапа, было еще одно событие, круто изменившее климат не только в Горлаге, но и в большом внешнем лагере, в СССР. 5 марта 1953 года скончался Сталин. Очередь к телу вождя в колонный зал дома Союзов не иссякала трое суток. В столице тысячи советских граждан, захлебываясь горем, провожали отца народом. В то же время далеко от Москвы другие люди плохо скрывали радость, передавая друг другу шепотом долгожданные известия: «Черт умер». Однако радости была прежде времени. 27 марта 1953 года, указом Верховного Совета СССР, амнистируются только социально близкие, уголовники и бытвики. Начинается процесс реорганизации МВД и МГБ в одно министерство. Усиливается пропаганда среди рядового состава МВД, обслуживающего ЛГБТ. Все заключенные ожидали, что что-то произойдет к лучшему. Ожидали этого. А тут участились и против нас эти, ну, не репрессии, а вот эти расстрелы. Ну, мы считаем, что это была провокация, и о этом есть и доказательства, подтверждения. Вот, как вы тут заметили, что сливаясь два ведомства, они этого не хотели допустить. Mm -hmm. Им это не на руку, им понизили зарплату, они хотели доказать, что... Они очень нужны. И вот как раз в нашем примере, на том, что, как мне сказал пол, подполковник Александрович, мы вас половину перережем, хотели раздуть очень большое дело. Но получилось больше, как они ожидали. Мы ничего не организовали, нас спровоцировали. Может быть После смерти Сталина и амнистия режим усилили? Усилили. Усилили. усилили. А вот скажите пожалуйста, Евгений Степанович, а вы отказались вести переговоры с местной администрацией? С местной, да. Вообще-то вообще я разговаривал с ними, угу. но э, требование одно. Московская комиссия, категоричная, не на какие комиссии. Только Московская комиссия? Только московская. Вы пытались вооружить людей? Нет. Даже холодным оружием? Даже. Это все было провокацией. Им нужно было... Были провокаторы, которые хотели краны СБК а -а -а. поломать, поджечь а -а -а. пилораму. Тогда было бы все основания. Мы морально не имели бы уже никакой силы. То есть вы намеренно этого избегали? Намеренно? Да. да. Мне лично предлагали пистолет. Да. Но... Но это я счел провокацией. А что надзиратели? Они сбежали из зоны? Надзиратели все ушли из зоны. А что, испугались? Ну, они же без оружия. Ну, ну да. они просто... Это нельзя объяснить. Мы их и не изгоняли, но они ушли и не приходили. А как жили вот на Беряве в отсутствии администрации? Как... Нормально жили. Нормально? Нормально. Жизни? Никаких эксцессов, ничего свободного. Никакой, нас... Никакой разницы не было. Мы, мы не чувствовали, что... Нет администрации, нет еще нарядчиков, нет надзирателей, как жили, так и жили. А да. вот когда стало ясно, что без вмешательства Москвы уже не еще обойти, есть. что предприняло э, лагерное начальство? Они просто как... стали выжидать. Выжидать? Спокойно, да. Не пытались посеять вражду между там, чеченцами, казаками, поляками, западными. Особенно украинцами с украинцами и русскими. Да -да -да -да. Это вот -вот. самые две мощные там представительные нации. Западной Украины и, русский, и да? русские. И русская, да. Вот. Да, вот такое было. Угу. Подходит ко мне Смирнов. Вы спро... называли тут Смирнова? Да. Это Федор? Да. Ну вот Федор Смирнов. И говорит мне, слушай Евгений нам пришли сведения, что вы хотите встроить против русских варфоломейскую ночь. Я говорю, здравствуйте. Вот это было бы здорово. Но в это многие поверили. Он был очень рассудительный человек. Но такой, такой раздор между нами сеяли. Угу. А правда, что были вскрыли, вскрыты сейфы со списками, в которых оказалось, что каждый пятый, выкукался. да каждый 60. 50, каждый пятый, да вкукался. каждый пятый, 60, да, сексуалы. Да, да. У нас это списки опер группы. И как поступали с сексотами? Ничего. Некоторые говорили, что прошли по баракам, рассказали, как это было. Но, Но я хочу рассказать. Почища, был, да, да. был один врач, ходил. Он развязывал, как его завербовали. Да. Он никак не соглашался, но ну, тогда его повесили за ноги к перекладине uh -huh. и сказали, не отпустим, пока не согласишься. Если не сможешь уже говорить, дай знак рукой, тогда отпустим. Uh -huh. И так он согласился. А вы не думаете, что вместо комиссии из Москвы там, приедет взвод автоматчиков? Да, и так полагали. полагали, да. И что? Ну, эм, планировали, как действовать Хорошо, ну, приехала, да, комиссия? Приехала комиссия Поставили стол, как полагается стол. В тундре прям Нет, в, не, в зоне, в зоне. нашей зоне Длинный стол, красный Скатер. накрыли Скатерку <с красный красную. С той стороны засел Ну, сначала э, э, полковник Кузнецов сказал, что В Москве стало известно о беспорядках Кстати, через... полковник Кузнецов? Да. да, главный. Главный да. Да. главный, да. Москва нарядила комиссию, так, так, председателем комиссии назначен я, полковник Кузнецов, начальник тюремного управления НВД СССР личный референт Лаврентия Павловича Берри. Mm. Есть... Ну, представил членов, начальник конвойных войск генерал лейтенант Середкин и один представитель от ЦК, но это был не ЦК товарищ Киселев. Вообще, когда-нибудь могли себе представить, что приедет комиссия в Норильске из Москвы, будет вести с вами переговоры? С нами даже мазератами не разговаривали никогда. Поговорили отсюда. Фамилии у нас не было, номер. Фамилии не Номер, да? Вот, например, напомнили мне. Никаких именей. Мы идем. 16. Они уже сидят. Мы идем. Я подхожу, от тот, которого назвал Кузнецов, товарищ Киселев, показывает на мне пальцем фамилия фамилия говорит а я только посмотрел так на свой номер не сказал фамилию только посмотрел кадыцев понял э -э, намёк и говорит а зачем тебе его фамилия не видишь 877 номер короче не нужна фамилия но говорит ладно мы снимем с вас эти номера они не нужны они вам они нам тогда я понял что Он благонамерен по отношению к нам. Можно да. с ним разговаривать. И как проходили эти переговоры? Через три дня он же пришел к нам и заявил, советское правительство ушло ваши требования и решило снять номера, снять замки. Решетки. Сократить, Бараков. Да, сократить рабочий день до 8 часов. А был сколько? До 10. Да. До 8. А был сколько? 10. Был э, про, э, формально 10, а практически 12, потому что смены менялись на месте работы. Да. И кроме того, советское правительство пообещало, пообещало что в скором времени будут пересмотрены все дела политзаключения. Вот. И что происходит? Мы выходим на работу. Угу. По 100 человек. Заводят в тундру, в ложбинку, там стол, картотека, и идет пересортировка. К нам приходит 10 человек меньше, уже не 100, а 90 человек. И так, следующая сотня, они уже начинают отбирать активистов для наказания. Я говорю, ну, на работу мы не выходим. Так начался второй этап нашей борьбы, уже э, в защиту тех людей, которых у нас, у нас забрали. Уже никаких требований других да. у нас не было, только в вот. этом. А одинаково везде были перевосстания? Почти уже. уже. Почти, да. да. да. что вот с третьим катаржанским лагерем? Он не доверился комиссии, не, при... не прекращал забастовку ни на один день. Э -э -э, третий лагерь... Да. Катаржани. Катаржани. Вот э, это... У меня есть, я хотел бы показать, вот эта работа «Катаржан». Был там специалист Петр Николаевичук, учитель из Умани, отшлифовал камень и выдал в камне тексты вот этих листовок, безукоризненно. Печатали на бумаге и с помощью воздушных змеев поднимали вверх, там вот так они делались. Нитка, под нитку свисает фитиль ватный, поджигает. И когда э, змей поднимается на определенную высоту, фитиль догорает, нитка перегорает и листовки разлетаются. Мне говорили в музее, что листовки долетали до города Игарка. А, Евгений Степанович, а когда Вы поняли, что э, продолжать сопротивление э, бесполезно, был такой момент? Был. 1 июля был открыт огонь по заключенным 5-го отделения. Было убито 27, по некоторым данным 30 человек. Mm -hmm. ну, мы, э, нам слышны были эти выстрелы, крики. посмотрели флаги черные уже у них сняты с бараков. Мы поняли, что там уже все подано. Теперь что? очередь была наша. Мы уже знаем, что будут нас стрелять. Uh -huh. И я это почувствовал, вызываю Кузнецова. Я говорю, хотим поговорить с нами. Нечего нам говорить с вами. Мы уже все, вам сказали, выходите за зону. Я говорю, давайте отдохнуть. Мне отдохнули, солдатам нужно. Вы э, за солдат не беспокоитесь, солдат спит, а служба идет. Выходите за зону. Я говорю, завтра. Сегодня или никогда. Но я почувствовал в нем уже другого Кузнецова. Как-то шестым чувством, наверное. Это объяснить нельзя. Люди подходят уже в телогрейках, И кое-кто старается. Один обращается к Кузнецову. Гражданин начальник. Гражданин, разрешите обратиться. Обращайся. Гражданин начальник, разрешите. Вон. То обращайся, говорит Кузнецов. А он э, мимо него прошел и на вахту убежал. Люди уже не выдерживают это напряжение, ну и все знали, если на пятна расстреляли, нас будут стрелять. А я все время обещал, что к расстрелу не допущу. Uh -huh. Тогда я повернулся к людям, которые стояли, и говорю, ну зачем так делать? Возвращайтесь в бараки. Кто-то принял ну, самолично это решение, не с кем-то, некогда уже было советоваться. Возвращайтесь в бараки, забирайте свои вещи. И переходим в распоряжение администрации. Люди разошлись и стали выходить туда. И по... Я думал идти себе по... за своими вещами или уже им сдаться в руки. А потом подумал, капитан корабля должен последний сходить. Подождал и последний сотни я перешагнул линию ворот и все уже было в прошлом. Вот у меня вопрос да, ко всем. А, чего вы добились? Как? Ну, после этого все в лицебостовке, какое облегчение у нас пошло. Деньги платили, номера сняли, письма, значит, это и пошла, значит, в 54-м году вышел указ угу. о малолетках и две трети кто-то сидел. Вот если было 10 лет, 7 лет сидел, уже он под освобождение выходил. Да, это уже давно было, не стоило бы об этом вспоминать. Если бы на Рельском не заразилась воля. Mm. А потом вспомните Новочеркасск, а потом шестидесятники, диссиденты, и пошло, пошло. Так что Норельск стал вехой ослабления этого строя. То есть победа. Да. Победа. Действительно, какая... самая настоящая победа. Еще какая победа? Еще какая победа. Да, и Она, конечно, очень так воодушевляла. Потому что мы действительно реально почувствовали, что э, так дружно выступая, с таким протестом, э, мы можем многого добиться. И мы добились, мы это почувствовали. Расстрелы в морильских зонах. Продолжались до 13 сентября 1953 года. В тот день был взят третий, самый непокорный лаг-пункт. С ограждением сняли колючую проволоку. На предложение сдаться и выйти за зону никто из катаржан не согласился. В лагерь вошли автоматчики. Итог усмирения горлага. 120 убитых и вдвое больше раненых. Организаторы были осуждены как антисоветчики и контрреволюционеры. К их срокам добавилось еще по 10 лет. Не хотите что-то сказать? Есть такая возможность. Пожалуйста. Я бы хотел просить всех молодых, угу. чтобы они могли уяснить себе ту картину, ту жизнь в Советском Союзе, которая была в тот рай коммунистический, чтобы они могли это выяснить и не допустили до реванша коммунизма в наших странах. Спасибо вам за то, что вы пришли сегодня к нам на программу. Отдай Бог вам здоровья на многое лето. Спасибо еще раз. Всего вам доброго. Вы смотрели программу «Как это было». 28 власного 1999 kanal року канал Інтер 23 година 35 хвилин у передачі брав участь Євген Грицяк З нього починається розповідь От тут далі вечір 70-ліття Дмитра 4 жовтня 1999 року. Його не слід списувати, але нехай буде. В участь Євген Грицяк. З нього починається розповідь. Тут далі вечір 70 ліття Дмитра Павличка 4 жовтня 1999 року в палаці Україна. Його не слід списувати, але нехай буде. 4. жовтня, Палац Україна, Павличко. Ukraina, мої 90 års 90 års 90 års 90 års Ukraina, Jag... 90 års 90 års 90 års зал може бути таким наповненим. Я довго års зробитися й вече. Взагалі ідеї його зробити. Я подумав собі, що на той в цьому вечорі виступають мастролери. А це зал. Говорить буде нашим залом, державним залом. Vi прийшли, ми Vi нові nya traditioner. Vi är glada människor, för vi життя traditioner поколінь. livet för framtida generationer. Vi börjar bygga en робимо, Och allt що vi gör, як allt Все буде дуже у виразно депотів. Тому я вам дякую. Не тільки за те, що ви прихилились до мене, але й за те, що мав так само як я розумію, що нам сьогодні треба бути. Я хочу подякувати Івану за слово. Я хочу подякувати президенту України Леоніду Кучмі за орден. Я хочу подякувати йому Володимиру Петровичу Семеноженку, міністру культури Богуцькому. Е Володимиру Олександровичу Проценковому, голові фірми Колос. Шугалевій Оксані. Дيكي det мені mig det här бо göra, för det allt енергії mycket energi och kostar. Jag dämpar aktörer, artister, och приїхали som kom från Frankövska, från från min Kolomöny, och idag återna, för att inte har kostnader, för att man normalt Jag alla. Och jag skulle vilja, det är inte lätt att göra, кілька att і er att lyssna på прийти ord och säga, om du kunde моя. till att allt det blågåtiga, som kom och gick, var som en ström och allt hällde i min djupgående lugn. Det är som att jag är i mitt djupaste hjärta och jag är i mitt djupaste hjärta. Det är som att jag är i За ідром тух би чам обов'язку ненависті на кругу посляг печую з нива до раба стлумив би я в собі і знову губа моя чабла як та вода зі звора та вже не злетить любого я прозора і добре що нема нікому вороття що нам одну любов дано одне життя. А в той належий я добре пам'ятаю, рай принесла вона, зробів я пекло зрами. З її невинності я честь кулав свою на скротості той меч. Att jag stod i det här bygget, med mina händer och mina ögon, och jag såg hur de stod och hur de stod och hur de stod och hur de stod och hur de я och hur de stod och hur de stod och hur de stod och hur de jag sätter mig з från det här landet, och det är bra att inte kommer till mig inte карі со посліни не личить читати бо це не але я не можу інакше за нас за нас оспалих і немих за нас наблих дохрмих за нас розсмарених німчань за нас шмакованих بچем за нас повсталих із труни за нас тремких як За нас, дружденних, як пджола, за нас вже спали до тла, за нас, не тявлячих путі, честь намирає на Христі, за нашу трію майбу, замову ще напівживу, та вже потім до води, що березне рве води, за наш державницький ланцюг, за сльози покаянні струг, що обертають нас в людей, та за спасіння всіх смертей, що йшлають житті. Чечня вмирає на Христі, за ваші дзвони, пане Рим, за ваші гордощі і листри, за ваші праги карні міст, за новогосний благодіст, за вас, мене цієї хмінна, собор, якельна, бідня брна, за моні лізе не виж, за геній ваш месіє за ваші вольності Чечня на Христі. За вас, панове пані, за ваші бурби ще страмні, за вашу ділу і сальні альф, за ваш невоцінальний скальп, за двань заборних ваших душ, за ваш печальний мунруш, за ваш умізматичний дар, за європейський ваш базар, за ваші панки, золоті. Чечня ми рані на хресті, за вас Америку гучна. За ваш бось і мена, за безстотіння ваших глав, за знати ходив на страдах, за ближній як אביду, за дом Білгородню, за все, що виму до за катотоль, за конгрес, за сход до небес крутий. Чес на христі. Голгофер людястості Кавказ. Там розпяли чних за нас. På всій землі och кров, och döden för церков, та смерті для того нема, хто eller är döden för det här inte som befärligt är, eller är döden för det här inte har, som befärligt är. Alla människor som har nått döden Зрубили міць свою, збудинцю і встали, і тягну нас на бій. Опам'ять наша люта живе в душі слаbid. Ймося ми з собою і знищуєм себе, бо меч є з двох дихах. Слокили і сідеєм. Така натура зпром, жадає до війни, хату орати треба. Безмежні бур'яни і teren tristalätning, i tristalätning i grä. Vi ska skönnära, att vi ska Так att vi не skönnära. Så vi і inte і дзвони, i Turgi, Якщо прийшла свобода Dvoni, i Mosolla-Pänterburi. Vi ska skönnära för att vi ska skönnära vi vi Vi vi det är en lätt stund, det är en цього світу det är en lätt stund. гору, denna värld, från biomass, går UNESCO-högen, UNESCO-högen, UNESCO-högen, UNESCO-högen, UNESCO-högen, UNESCO-högen, UNESCO-högen, UNESCO-högen, То на устах тяжка скаба, лакей, жарти прохолодні, мене вбивали наповал, та я пригадку сьогодні, їх вовчий дотик та розстав, не відали веселі звірі, що правду мовлять жартома, та я спізнав на власній шкірі, що волю з полію і тюрма, вона плекать ту і душу, якщо вони, звичайно, є, як плоть не прийшла ще душу. Котра гниє, а не жиє, не відали до терміні що ловлять насмішкою суть. Бо найвільніші люди, в'язні, які за вою вмерти Не відали, що був собою, і я, лиш ті страшні літа, коли затиснуті з кабою правдиві відкривав уста. Jag är inte vad det, men är på det. Jag är på det. Jag är på det. Jag är på det. Jag är på det. Jag är på det. är de det är А вы начинаете меня беда и крыла мне гусана. что за то, что вы И Или ты не можешь по манерах моих 130, что я непорочный парня и тебе не парня. А потом я сушительный яблок.